Я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. Евангелие от Луки. 15 глава, 20-21 стих. Отец, ожидая сына, каждый день смотрел вдаль, не появится ли он там, на дороге, ведущей к дому. Часто после молитвы он смотрел из окна своей комнаты на дорогу, по которой несколько лет назад ушел из дома его младший сын. Иногда он тихо говорил сам себе, «Он вернется, обязательно вернется, Бог слышит мои молитвы, Он сохранит его и приведет опять домой. Однажды, когда солнце уже близилось к закату, отец увидел вдалеке человека, который медленно брел по направлению к дому. Отец сразу же узнал в нем своего сына. В большом волнении он крикнул, «Это сын мой, любимый сын! «Мой младший сын идет домой!» Отец быстро побежал навстречу сыну. Он хотел крепко обнять его. Но сын упал перед ним на колени и произнес, рыдая, «Отец мой, прости меня, я не достоин больше называться сыном твоим!» Он хотел сказать еще что-то, но отец поднял его, крепко обнял, и поцеловал. По щекам отца бежали слезы. Блудный сын возражал, «Сделай меня своим наемником!» Но отец, не давая ему договорить, снова и снова целовал его. Потом ввел в дом и радостно сказал, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, а эти грязные лохмотья бросьте в огонь и сожгите». Другому слуге Он крикнул, «Вот ключ, принеси из ящика с драгоценностями перстень и дай его сыну моему». Третьему он приказал принести лучшую обувь. Снова и снова отец обнимал своего сына. Повару он сказал, «Закали самого откормленного теленка и приготовь его. Мы хотим по случаю возвращения моего сына устроить большой пир». Ибо сын мой был мертв, и вот он снова живой, был потерян, но вот он снова нашелся. И тогда все в доме стали петь и славить Бога. В этой притче о блудном сыне сокрыто много чудесных уроков. И у нас есть на небе такой любвеобильный, в полной благости Отец Небесный. Когда мы каемся в наших грехах и просим прощения у Господа, Он нам прощает все. Иисус Христос никогда не упрекает нас за наше греховное прошлое, ибо все грехи Он Сам вознес на крест Голгофы. И как написано в Библии, на небе бывает Большая радость о каждом кающемся грешнике, который приходит к Богу, признаваясь пред Ним в согрешениях своих. Давайте мы будем молиться и благодарить Господа, что Его милость простирается и над нами. Он принимает и прощает нас, когда мы обращаемся к Нему.